Ахмед шел чуть впереди и сбоку, сунув руку в карман пальто. Молодой татарин, который нес чемодан, медленно топал за Лидочкой, согнувшись от веса чемодана и изображая носильщика. «Иди к трамваям», — сказал Ахмед, полуобернувшись. «Но не садись, пока я тебе не скажу». Они вышли на площадь. Как раз перед Лидочкой патруль матросов со смехом и грубыми шутками гнал перед собой стайку цыганских женщин. Мужчины-цыгане осторожно, стаи лисиц, За волками шли сзади. Один трамвай совсем пустой. Зазвенел, покатился через пыльную площадь, прочь от вокзала. На его место устало, еле-еле приехал другой. Пошли, донесся голос Ахмета. Пошли, сказал носильщик откуда то появилась толпа солдат они были плохо одеты папахи и шинели изношенные и грязны некоторые с винтовками но большей частью безоружны Заведя трамвай они побежали к нему лидочка смешалась с этой толпой Она совсем не боялась солдат, которым тоже не было до нее дела. Солдаты буквально внесли ее в трамвай, открытый, без стекол, словно дачная веранда на колесах. Насильщик с чемоданом был поблизости, Лидочке была видна его серая фуражка. А Ахмеда она увидела только когда трамвай со звоном и веселым грохотом колес покатился в гору, мимо одноэтажных привокзальных домиков. Ахмед стоял на передней площадке, рядом с ним стоял Иса. Лидочка еле удержалась, чтобы не закричать «Ну что, что удалось?» «Ведь если не удалось, теперь этого матроса не отыскать?» Через три остановки Ахмед вдруг поднял руку и крикнул «Сходим, Иса, сходим!» Молодой татарин подхватил чемодан и, расталкивая матерящихся солдат, полез к выходу, увлекая Лидочку. Ахмед поднял руку, резко дернул за шнур, протянутый под потолком, Трамвай отозвался грустным звоном, будто не хотел расставаться с Лидой, но начал тормозить. Ахмед первым успел соскочить с трамвая и подхватить Лидочку, которая замешкалась на подножке, солдаты смеялись. Трамвай тут же покатил дальше, солдаты махали с задней площадки. «Быстро пошли», — сказал Ахмед. «Сегодня не надо гулять по улицам». Лидочка не успела спросить про портсигар, потому что Ахмед нырнул в узкий переулок, взбирающийся в гору, и побежал. Его спутники следом, Лидочке нельзя было отставать. Отдышалась она только в небольшом винограднике, пока татары стучали в дверь и ждали хозяйку. «Хозяйка», злобная на вид старуха с носом, тянущимся к острому подбородку, сказала, «Эту еще где нашли». «Неужели не видите, госпожа Костаки, — вежливо сказал Ахмед, — что вы имеете дело с благородной дамой, и ей мы уступаем маленькую комнату?» «Только без этого!» — сказала старуха. «Мы не будем настаивать, госпожа Костаки, — сказал Ахмед. Он провел Лидочку в маленькую белую комнатку, единственным предметом мебели, в которой была покрытая кружевным покрывалом Продавленная кровать, а над ней, на стене, был прикреплен простой крест, вырезанный из темного дерева. Ахмед вошел в комнату следом за Лидой и на открытой ладони притянул ей персигар Андрея. Ахмед, сказала Лида, Ахметушка. Без сантиментов», — сказал Ахмед, Наше Превосходительство этого не выносит. И за сколько вы его купили, я отдам мы не купили у исы э -э, ловкие пальцы он украл по моему это для тебя трагедия сказал ахмед ты сейчас побежишь искать матроса чтобы вернуть украденное прости потом когда все обойдется сделайте иси подарок Я с тобой прощаюсь ненадолго, нам надо посоветоваться, каким образом лучше проникнуть в тюрьму, а ты отдохни. Только недолго. Когда совсем стемнело, надзиратель принес два фонаря летучая мышь. Один поставил на стол посреди камеры, а второй повесил на железную перекладину, протянутую через камеру. «Расскажите мне о себе», — попросил Елисей Евсеевич. «Я очень люблю биографии других людей. Во мне есть э, писательский дар, я его чувствую». «Ну, «Ничего интересного со мной не случалось», — сказал Андрей. «Но вы э, историк, студент-историк, я прав». «Я археолог. Моя мечта», — сказал Елисей Евсеевич. «Я всегда мечтал стать археологом, и теперь я, я займу ваше место» почему займете?» «После вашего расстрела», — сказал Елисей Евсеич. «К сожалению». Он тонко засмеялся, потом неожиданно оборвал смех и добавил, «Честное слово, мне вас жалко». «Шутки у вас дурацкие», — сказал Аспенский, который дремал на нарах, подложив под голову свернутый китель. «Но шутник не я», — ответил Елисей. «Шутники ходят снаружи». А «Здесь ужином кормить будут?» – спросил Андрей, и ему стало стыдно, потому что Елисей засмеялся, а Аспенский улыбнулся в темноте, и стали видны его голубые зубы. «Как нам трудно поверить в собственную смерть», – сказал Аспенский, – «особенно, если мы молоды». «Честное слово, я не вижу оснований», – сказал Андрей, – «ведь революция уничтожает только своих врагов». «Революция сама решает, кто ее враг, а кто нет», — сказал Аспенский. «Дети аристократов, погибшие в Париже, не замышляли дурного». «А вы меня забавляете, капитан», — сказал Елисей, дергая за длинный, торчащий, как удон, кихота ус. «В отличие от других, вы... вы ведете себя спокойно и даже позволяете себе спать, хотя кому нужен сон на пороге вечности». «А я...» «Рассчитываю на счастливый поворот событий», — сказал Оспенский. «На мою фортуну. Ведь она оградила меня от смерти вчера. Почему бы ей не расщедриться и нынче? Я вам скажу, террор недолговечен. Он нажирается своими изобретателями». «А во Франции», — вмешался Андрей, — «там года три убивали». «А причники, сказал Елисей, — «это же годы и годы». «Разрешите возразить вам, господа, сказал Аспенский, вы говорите о политике террора, о сознательной и организованной кампании устрашения, но сейчас мы имеем дело с банальным разбоем, с погромом, когда все перины в спорты и бабы изнасилованы, наступает отрезвление, по моим расчетам оно наступит уже сегодня, на кораблях в городе есть разумные силы,